Я молчу потому, что сосна говорит, я молчу потому, что поет красота, потому что божественный голос разлит, я слушаю речь неимущего рта. Я молчу потому, что есть крылья зари, я молчу потому, что речет благодать, я слышу верховный приказ, говори говори, потому что умела молчать. А это важнее всего окошко, ведущее осень, летящее рестовое колдовство и шепот задумчивых сосен. Ни иволги, ни соловьёв задумались певчие птицы, И вечное сердце моё внутрь смертного сердца глядится. Пусть годы жизни на исходе, пусть это твой последний миг, но если только взгляд Господень хотя бы раз в тебя проник, прожег своим священным жаром всю грудь твою хотя бы раз, то жизнь твоя прошла не даром и след горящий не погас. говорят так много а я молчу перед сосной сосновый запах запах бога дух божий аромат весной и прекращается кочевья ведь мы у мира на краю остановитесь как деревья и душу слушайте свою какой-то звук глубокий верный позвал и снова тишина. О, Боже, как душа безмерна и как незыблема она! Свет закатный весь лес осредел. Собирая всех единовиацев, тех, в чьей хрупкой, в чьей смертной груди вдруг забилось бессмятная сердце. Есть один бессловесный пароль, обладающий сказочной властью. Это насквозь пронзившая боль и ее затопившее счастье. Я мгновения прекрасно и длю, Я пишу потому, что люблю. У любви ни долгов, ни забот, Ведь любовь постоянно поет. Даже если безмолвна она, Неумолчано поет тишина. И поющие это молчание, Может быть, есть само мироздание. Набирала сил, как ствол древесной вышину. Молчание душу мне растило, вот так как Бог растил сосну. Молчание было той дорогой, что проходило через грудь и приводило прямо к Богу. Но это очень долгий путь». Снять надо с Господа вину. Но кто промолвить слово смеет, Разбив лесную тишину? Утихли все земные вихри, и Великий штирь, святая гладь. О, Господи, дай мне затихнуть, Чтоб уедать и услыхать. Дуб на царя царей похожий Обнялся с рековой сосной. Так ты и глядишь в меня, мой Боже, так ты стоишь передо мной. Покой расправленной вселенной, весть не вместившийся в ум. Прости меня, мой совершенный, за эту дрожь, за этот шум.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 Ты всё наше море плача осушит ликование бытия, когда поймем, что ничего не значит ни боль моя, ни даже смерть твоя. Очнемся мы от спячки непробудной, и вдруг увидим цели и смысл пути. Но это трудно, бесконечно трудно. Быть может так же, как на крест взойти. Несчастьем не мог и не измерить. Твою непостижимую красу. Я верую, мой Господи, я верю, И потому свой крест сквозь жизнь несу. А песнь души так схожа с птичьим пением, Ее не передаст ничей рассказ. Кто знает, что такое воскресенье, Тот, может быть, еще научит нас». Зназначено все небо, Меня оно, раскрывшись, ждет. О, если б сил хватило мне бы Раскрыться так, как небосвод. Плывут береющие горы Над золотом лесных вершин, Приоткрывая мне просторы Моей зажатой в плоть души. Как почка эта плоть тугая, Душа моя свернулась в ней, и содрогается, пугаясь неизмеримости своей. Мне нужно неба очень много, мне нужно много тишины, чтоб доросла душа до Бога перерастая наши сны. Мне нужно море, нужно поле, неразделенное межой, чтобы выбрать всю меру боли и не назвать ее чужой. Мое небо было словом, непредсказуемым новым, в нем смыслы тайны иные, бредны, как знаки водяные. Миг совершенной красоты, есть миг которой время встало. Душа вовнутрь из себя вобрала Господни вечные черты. И миг, очищенный от ссора, вдруг стал насыщенным раствором, переполнением бытия, в котором слиты Бог и я. Господи, как много сил мне надо. Да нет, совсем не сил, а тишины. чтобы не бояться дьявола и ада. Чтобы понять, что это только сны. Что это лишь пугающие тени. О, Боже, как ты глубоко молчишь. Какая тиша нужна для пробуждения. Шум осыпляет, пробуждает тиша. Остается нам неслышным. Плоть — это плоть, а Дух есть Дух. Он говорит намного тише, чем может различить наш слух. Да, Он неразречим для слуха, не виден глазу наш Господь. Дух обратиться только к Духу, в часы, когда замолкнет плоть. на розовом узоре, пространство стынет в тишине, и точно так же, как в просторе, свет расправляется во мне. Богослужение в небосводе, а рассветный час глубок и чист, сейчас из сердца Бог восходит, как из набухшей почки лист. Нет больше блещущей лазури, немого ликования нет. Но небо не нависло, хмурясь, а мягко затаило свет. Под свет чуть видимый, случайный, ввысь переливчато бела, и к сердцу прикоснулась тайна, и тайна в тайну вела. Ображение. Это очи горе и дальше, выше гор. Из сердца стиснутый комочек развернут вдруг во весь простор. Настал конец тоске, обиде, и унялась земная дрожь. Так вот, когда ты все увидишь, так вот, когда ты все поймешь. В листве луча косвой нить, Плеск, веяние, прохлада. Деевим надо только быть, А большего не надо. Забуду помыслы свои, Свои заботы скину. Все тише, тише, тише, и Я с деревом един. Я всей собой прильну к нему, Совсем недвижны ноги. И тут-то, тут-то, тут пойму, всю истину о Боге. Ну да, пойму сегодня я всем сердцем так, как дети, что Он – условие бытия для каждого на свете. И не прервется жизни нить, сквозь боль проглянет радость. Ведь Богу надо только быть, а большего не надо. А как распились соловьи на празднике Господнем. Я с ними в Божьем бытии, Участвуй сегодня. Участвовать в росте деревьев, в рождении и росте реста, участвовать в миротворении, в восстании и смерти Христа, Бог нас не давил своей властью, Он так нескончаемо тих, Он только лишь просит участия в делах чудотворных Своих. как я смогла идти к незримой цели. О, вот только б только не свернуть, сойдя с сердечной дрожью, чтоб совпадали цели путь и наша воля с Божией. Когда я с вами, я жива, хоть так же, как и вы безмолвно. Как не нужны сейчас слова, вот в этот час до края полный. И как я счастливо любя великий мир без стена крыши, где мне совсем не до себя, а до того, кто много выше. Устала от напастей, от боли так устала я, и все же добралась до счастья душа, зябшая моя, немеренного, неземного, но все названия от рубя, до полного, мне стало снова не до себя, не до себя. И не надо никаких усилий, только эту тишину беречь, только слушать плеск незримых крыльев, только в Божью вслушиваться речь, понемногу, о, как понемногу, совершать совместный с Богом труд. Дерева слушается Бога и растут, а соловьи поют. сомнений, но это влажная листва, но этих птиц о лётных пене, но это небо синева, в моей душе миллион метаний и неизвестность впереди, но это света нарастание, свечение у меня в груди. Коснулась головы, и то смеюсь, то плачу. Нежнейший детский цвет рестуи, поистине щенячий. И там, где был вчера сугроб, несь вал зелено-пенный. Такой вот творческий захлеб у зодчего вселенной. С зарею сводит он зарю, сплетая света нить. Да что я столько говорю у птиц? птиц спросить что ж ты душу вынимаешь волна нас тела соловей день весенний зелень мая луч пронзивший тьму ветви как сквозь зелень света нити голос горь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 Знают птицы на рассвете, когда их трели мне от конца, что этот хаос, дебри эти, есть рикование Творца. Жизнь — бесконечная загадка для стольких плачущих сердец. Нет правды, нет миропорядка, но есть пространство и Творец. Есть небо, есть река и поле, есть то, что не охватит глаз о, это творческая воля, к себе сзывающая нас. Затеряюсь в вашей гуще, пропаду в зеленой чаще, что такое всемогущий? Знает только лишь пропащий. Кто пропал из глаз сторонних, тот, кто сам не знает, где он, Затерялся в свежей кроне, потонул в лесных напевах, Перешедший все границы, позабывший о пределе. Это знают только птицы, потому вот и распелись». Птицы поют не про это, а птицы, а птицы поют про то, про что слов уже нету, про то, что не там и не тут, про то, что не знает границы, про страны, где спор наш затих, а птицы, а птицы, а птицы, когда паучиться у них. Помним имена и даты, мы делах другим господних, что было там-то и тогда-то, а что сейчас, а что сегодня? Леса, леса зазеленели, не трубный глаз, а в течи пение, богоявление апреля завелся отца к богоявлению. нас первого листочка и крикание певчей птицы вот лопнет сердце точно почка и Бог младенец у нас родится а этот вал зеленопенный он прорывает все преграды и лопнет сердце непременно ему раскрыться настиж надо Когда из свертка тела развернется, Душа вот так же, как из почки лист. Всю радость огласят первопроходцы, Певучий стих и соловьиный свист. Они пройдут сквозь морок, И тогда-то вместится в душу целый небосвод, И брат узнает и обнимет брата, И человек до Бога дорастет. смысл всех птичьих песнопений и разрастания в тиши деревьев, в тайне заполнения, переполнения души. И вот оно, пространство рая, всю душу затопивший свет. Душа моя полна до края, и все-таки в ней края нет. И вновь небесные пустоты, переполняя нас, зовут на неустанную работу, на Бога вдохновенный Трон. Соловушка эта назвала меня, А соловей распелся над могилой, Поёт и ночью, и средь белой дня, Поёт и всё, и замолчать не в силах. Хоть слышит песню только небосвод да дерево, но ветер или не верьте, а он и смерть саму перепоёт, ведь песнь его — сражение со смертью. Я не одна, я не одна. Со мной шуршащие сосна, листвы новорожденный хор и весь синеющий простор. И не понять в начале дня, они ли дозвались до меня, или я внезапно дозвалась до них, но вот живая связь. Душа моя полным-полна, я не одна, я не одна. Создателем жизни в потоке едином, Единый таинственный ритм, С деревьями вместе от корня к вершинам, Течением безмолвных молитв, Дорога ствола и тропинка лесная, Незримый беззвучный поток, Текущий, не видя, не слыша, не зная Всего, что идет поперек. Как тишина такая, Уже не слышен ход минут. Как будто в воздухе читаю, Храните тишь, леса растут. Чтобы покоя не нарушить, Берез и лип, остановись. Храните тишь, здесь дышат души, Храните тишь, творится жизнь. Как лес июньский онемев, Брожу одна в лесной клуши, Покуда высота дерев Не станет высотой души. Брожу меж зарослей лесных, Теряюсь в гусине ветви Покуда не озвучу их, Как и волка и соловей. А с деревьями вместе, задача как будто простая – идти, оставаясь на месте, и с каждым шажком вырастая. Казалось, чего уже проще – расти и расти неизменно. Вот так образуется рощи, а может, пространство вселенной. А может быть, Господи может, по крохам ощипоть за щепотью, когда будет путь подытожен. Сам Бог наш оденется плотью. В день россиявшийся весенний прорвется лист из почки тесной. Не говорите о воскресенье сегодня надо а воскреснуть, не знать, что было и что будет, а лишь наполнить светом лица. Не говорите о Божьем чуде, а Божьим чудом становиться. Нет, душа не временна, нет, душа не бренна. Тишина беременна, тишина священна. Ветви узловатые, не кнущие кроны. Тишина чреватая Богом нерожденным. Великая загадка И гибких веток переплет. Про цели смысл миропорядка Душе загадку задает. в на горизонте вижу Манящий и брежущий ответ. Но чем я глубже, чем я ближе, Тем ней ответа нет. Поет об этом даль седая, сосна сна застывшая в снегу. А я гадаю и гадаю, прервать свой поиск не могу, и где-то среди волн певучих или, может быть, в лесной клуши, я узнаю — ответ получен. Он — путь и рост моей души. Были звуки рояля, все неслышней, все глуше, а деревья качались, как плакучие души. Волны листьев, как реки, в мировом океане, соединившись навеки, замирали в молчане. Их молчание ни мыслям, ни словам не разрушить, потому что ни листья, ни деревья, а души, потому что в рояле Разревались созвучья, потому что качались, потому что плакучи. И снова белое на белом, свет скрыт. Но светом свод набух, как бы истаивая тело, преображаясь в чистый дух. Как будто кто-то в небе чертит знак водяной, чуть видный знак. Быть может так же и в посмертии, как в бледном небе. Точно так. Мои союзники безмолвные, как камень как ствол стоящие, до края Духом Божьим полные и от ветров его хранящие. Склоняюсь перед Божьим Дивом я, держащим хрупкую вселенную. Мои страдайцы молчаривы, мои святейники блаженны. сумерки, прохлада. Деревья с мягкой мглой слились. Спокойному открытому взгляду лишь тайное стремление ввысь. Все тонет, прячется в тумане. Согласно срезам дышит грудь. Все то, что тайно, явным станет, когда-нибудь когда-нибудь, Чем тише мир, тем ближе к Богу. Я по ступеням тишины иду невидимой дорогой, Дорогой медлящей сосны. Иду все... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Медленнее, все тише. Почти парю, не надо сил. И, наконец, всем сердцем слышу Всё то, что мир собой глушил. Быть может, нет другого рая, Я знаю только лишь один, все сердце, полное до края, до сокровеннейших глубин, и миг немого содрогания, в котором тесно сплетены неимоверные страдания и рикования глубины, и вот священная картина от слез ослепнувшей Отец, всю жизнь свою прождавший Сын и Сын, прозревший наконец.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 заговорит сквозь нас. А быть послушным Богу — это следить за гаснущим лучом, двеются полоски света и ничего. И нечью. И в мыслях и в делах пропела. Все все заботы отрубя, не думать, ничего не делать, чтоб только он через тебя всё сделал сам, а ты не ни, ни. Замри в руках его в сне. Чего-то я недосказала, чего-то недопоняла, о чем века молчали скалы, шептали сила и ветла, эти облака на небе — недвижимые облака, прилегшие на горный гребень, его обнявшие слегка, дождя светящиеся нити, скользнувшие в лесную тьму. Вы говорите, говорите, я, может быть, еще пойму.